глава шесть что может быть беспомощнее спального вагона ночь поезд мчиц в своем купе в конце вагона сидит свесив голову на руки оберкондуктор в одном из его карманов билеты пассажиров в другом патентовные ключи от купе от электрического освещения и от водопровода он должен бодрствовать когда соль земли спит Кому же и бодрствует, как не ему. Неужели тем, которым следовало бы спать, но которые вместо этого в мягких туфлях неслышно идут по коридору? Если кондуктор не спит и видит их, то что в том? Они имеют полное право ходить по коридору. Он им низко кланяется, так как скоро будет утро, поезд придет в Париж, и кондуктор ждет чаевых. Но если кондуктор не бодрствует, или если он проснется только когда беззвучные шаги подойдут к нему тогда легко может случиться что губка смоченная какой то жидкостью из пузырька будет прижата к его носу и рту губка позаботится о более крепком сне о котором он не смел даже и мечтать о сне во время которого из его кармана вытащит ключи чтобы они не мешали ему спать и с этими ключами губкой и аптечным пузырьком предприимчивые люди могут сделать многое свет в коридоре можно погасить чтобы никого не будить скрип открывающийся двери заглушается шумом колес люди спят головами в сторону дверей то есть как раз удобно для губки Да, предприимчивые люди могут многое сделать, если они ловкие и быстрые в своих движениях. Они могут успеть обойти весь вагон, если не весь поезд. Когда голубой поезд, гордость Европы, несшийся по рельсам в ореоле своей славы, на следующее утро входит в Леонский вокзал, на этой прекрасной розе появились шипы. шесть часов утра он прошел дежон оберкондуктор которого легко было узнать по его форме и по кепке сигнализировал что все спокойно ровно через полминуты золотой экспресс понесся дальше когда он через два с половиной часа остановился на леонском вокзале в париже то во всем поезде не было ни одного бодрствующего человека разве только на локомотиве в багажном вагоне оберкондуктор спал в своем купе в последнем вагоне другие кондуктора спали каждыйе на своем месте все пассажиры спали в своих постелях все спали и все было на месте кроме денег и драгоценностей принадлежавших пассажиров на леонском вокзале тишина в поезде вызвалало недоумение и показалась странной шуткой вызвали полицию и врачей пассажиров и поездную прислугу одного за другим разбудили и допросили допрос не дал никаких результатов никто ничего не знал под прикрытием ночи по всей вероятности довольно поздно один или несколько человек усыпили оберкондуктора в последнем вагоне отобрали у него ключи и открыли себя таким образом доступ в купе где поступили с пассажирами так же как с оберкондуктором и таким образом прошли весь поезд из вагонов в вагон но кто это был никто ничего не знал где же были украденные вещи одно было достоверно все пассажиры и вся поездная прислуга были на лицо и ни у кого ничего не нашли хотя всех подвергли самому тщательному обыску понемногу пассажиры начали расходиться и каждый называл свое имя и адрес филипп коллин и его два приятеля стояли на площадке перед вокзалом и смотрели друг на друга им никогда не приходилось переживать что нибудь подобное сколько у вас грахом ничего а у вас лавертис несу а у вас профессор столько же значит нас таки обокрали да как будто кто же это мог сделать да кто бы мог это сделать мистер грахам пробурчал сквозь зубы Я знаю, кто это. Это так называемый миллионер. Если не стесняются выхватывать у людей, умирающих с голоду, хлеб изо рта, то... Где, вы думаете, мы будем есть, профессор?» Мистер Грахам не успел получить ответа, так как рыжий англичанин, ехавший с ними в поезде, мистер Кеннион, сбежал со ступени к вокзалу и подскочил к трем приятелям. Он положил руку на плечо филиппа колина и закричал громким голосом ага я поспел вовремя теперь я поймал вас дорогой профессор вы не посмеете отрицать что это вы и ваши приятели обокрали голубой поезд.